Директор по в ярости вскакивает. Все леденеют от его вопля. «Надо спасать предприятие, черт бы нас побрал!» Он стучит кулаком по столу. «А мы, как идиоты, играем в бирюльки, ждем оценок от пришлого эксперта, который вился чтобы всех нас разогнать. Вы что, дети малые?» Он хлопает дверью, уходит, сопровождаемый стыдливым молчанием. «Еще кто-нибудь? Нет? Занятно!» На каждом совещании у меня срывается ровно один человек, не больше. Я знаком велю Жаку продолжать игру и иду за скандалистом в его кабинет на четвертом этаже, куда тот в гневе удалился. Разыгрывая встречное возмущение, рывком распахиваю дверь. — У меня двадцать лет стажа, — переходит он в наступление. — В том-то и беда. Вы отстали от жизни. Вы балласт. Здесь вас не увольняют только потому, что не хотят платить неустойку, оговоренную в контракте. Так вот, вас уволю я. На ваших ляпах я за три месяца сэкономлю достаточно, чтобы покрыть убытки, и все забудут, кто тут просиживал это кресло. Меня хочет перекупить Росиньоль, предлагает роскошные отступные, только потому, что вы здесь. Если я вышвырну, вас ни одна душа не подберет». Крыть ему нечем. Смягчив выражение лица, я усаживаюсь на угол стола и беру сигару, трачающую у него из кармана. Прикуриваю от его грошовой пластмассовой зажигалки, улыбаюсь. Я повышаю вам зарплату на 40% и назначаю генеральным директором по спонсорству. Испытательный срок — полгода. Будете за счет фирмы разъезжать по миру, искать конкурсы, мероприятия, научные программы, выставки — все, куда можно внедриться. Бюджетом будете распоряжаться самостоятельно, а через полгода вашу работу оценят по привлеченным источникам финансирования. Он ошеломленно таращит глаза, гадая, в чем подвох. Но как меня смогут оценить за такое короткое время? Я даю вам деньги. Страх будет вас подгонять. Это ваш последний шанс. И последний шанс вашего бренда» тратьте вдоволь, чтобы вас считали богатым, не скупитесь на рекламу, постарайтесь внушить конкурентам, что готовите выпуск революционной модели». Не сводя с меня глаз, он качает головой и фыркает, потом машет рукой, как бы не веря в абсурдное чудо, тянет «Я... не ожидали». «Знаю, но не нужно в этом признаваться. Если мне покажется, что вы не уверены в себе...» я передумаю». Глядя в пол, он выдавливает «спасибо». «Нет, не то. Я же чужак, вражеская сила. Так что надо сказать...» «Вон!» — выпаливает он, скинув голову и сверкнув глазами. «То-то». Оставив доверительную записку на столе главы фирмы, я возвращаюсь в столовую и сигнализирую брату, что можно отпустить космонавтов». «Ну что, твой скандалист?» — спрашивает он, садясь за руль Бентли. «Через полгода протратится и угробит лавочку. Я куплю ее за гроши и солью с Евроски. И репутация щедрого спонсора твоя, можно сказать, за даром. У Евроски никакой имидж, зато отличная продукция, идеальный вариант для слияния». Бентли завелся с полоборота. В зеркале заднего вида сияет лицо Жака. «Слушай, Франсуа, я дал ход твоей оферте на покупку Евроски сегодня утром, как ты просил, но ты забыл одну вещь». «Неужели держатель контрольного пакета Евроски — Зум, фирма, производящая лыжные ботинки? Она же дочерняя компания «Паради Франс», которую ты контролируешь через «Женераль де Бискви». Я улыбаюсь» опершись подбородком на спинку переднего сиденья. «То есть я делал оферту самому себе?» «Да». «Шампанского». «Я уже открыл ореховый мини-бар, но рука застывает». Жак понимает, в чем дело. После смерти папы Бентли был куплен автомобильным музеем в Мюлузе, и с тех пор бар никто не открывал. «Бутылочка моет и шандон», из которой он грозил отпаивать нас, если укачает, стоит на прежнем месте, пристегнутой кожаным ремешком к инкрустированной дверце. «Ты не боишься?» — спрашивает Жак. «Боюсь. Чего?» «Возвращаться в прошлое. Оживлять то, чего больше не существует». «Это твое занятие, не мое». Он качает головой, глядя вперед на дорогу, поправляет, чтобы скрыть волнение рычажок, Регулирующей мягкость подвески. «Ничем больше не пахнет эта машина». «Пахнет, Жак. Зажмуйся на секунду». Он предпочитает смотреть на дорогу. «Он никогда не осуждал мои желания, мои капризы, моя любовь к воспоминаниям». «Жак вообще добродушен, слегка рассеян, таких обычно принимают за мечтателей. А и они просто довольны окружающей действительностью» только если она не мешает им жить. У него папин характер, хотя наша мать родила его в первом браке. Я-то унаследовал все от нее — жестокость, молчаливость, жажду бегства. С одним лишь отличием — она убегала в будущее».